Когда я пришел из Иншана, то услышал в Синье такую песенку. С тех пор, как Лю Бэй приехал в Синье, богатство и радость в каждой семье». Лю Бэй назначил Шань Фу на должность ведущего обучением войском Тем временем люйкуан и Лю Исян, военачальники Цао Цао, узнали, что Любей расположился в Синье и готовится к войне, и донесли Цао Женю. Цао Жень дал им отряд в 5000 отборных воинов и приказал идти на Синье. Лазутчики донесли об этом Любею. Тот созвал на совет своих военачальников и пригласил Шаньфу. «Главное, — сказал Шаньфу, — «Не допустить врага в нашей земле!» «Гуань Юй с отрядом пусть зайдет слева и перехватит противника в пути!» «Джан Фэю надлежит выйти врагу в тыл справа и отрезать дорогу для отступления!» «А вы сами с Джао Юнем ударите врагу в лоб, и победа будет обеспечена!» «Лю сделал все, как сказал шаньфу и выиграл сражение. люкуан и Люи в этом бою были убиты. Тем временем остатки разбитого войска принесли Цао Женью печальную весть о поражении и о гибели братьев Люй. Цао Жень призвал на совет Ли Дианя и сказал ему, «За гибель наших военачальников надо мстить немедленно». «Любэй — опасный противник, он талантливый полководец», — возразил Лидянь. « «Ты трусишь, да к тому же еще двоедушен!» — в гневе вскричал Цао Жень. «Вот увидишь, я возьму любэй живым!» Ли Дянью пришлось подчиниться. Выбрав двадцать тысяч воинов, они с Цао Женем ночью переправились через реку и двинулись к Синье. Поистине, когда переживешь позор и тех, кто пал в бою, зароешь, тогда лишь войско поднимай и свой позор победой смоешь. Кто победил в этот раз, вы узнаете из следующей главы. Глава 36 любей хитростью захватывает Фанчэн. Сью шу рассказывает любею Бэю о Джугэляне. Как только победители вернулись в город, Шань Фу сказал любею Бэю, Сао Жэнь потерял двух своих военачальников и теперь придет мстить с войском, которое у него стоит в Фанчене. Мы же воспользуемся случаем и захватим Фанчен. Сказав это, шааньфу поклонился Любею и зашептал ему на ухо свой план. Выслушав шаньфу,Любе сделал соответствующее приготовления. Вскоре лазутчики донесли, что Цао Жень с большим войском переправился через реку. Люббе двинулся навстречу врагу. Обе армии выстроились друг против друга. Джао Юнь, выехал вперед, вызывая на бой вражеского военачальника. В поединок с ним вступил Ли Дянь, но после нескольких схваток он понял, что ему не одолеть противника, и вернулся в строй. Враги прекратили сражение и отошли в свои лагеря. На следующий день войска Цао Женя построились в какой-то необычный боевой порядок. Шань Фу, Поднявшись на возвышенность, долго и внимательно смотрел на них, а затем сказал Любею, «Это построение называется «Восемь ворот на золотом замке». Там все правильно, только в центре не хватает опоры, и если мы нанесем удар с юго-восточного угла и пройдем прямо на запад, вражеский строй смешается». Тогда Джао Юнь, по приказу Любэя, вместе с пятьюстами воинами стремительно ударил с юго-восточного угла и вышел к центру. Цао Жень отступил к северу, но Джао Юнь не стал его преследовать, а прорвавшись через западный проход,